Пятое. Пушкин, Пущин, Ломоносов получили приглашение на бал к Бакуниным. Весь день Пушкин был в волнении. Это был первый его выход в свет. Эвелина ждала его. Впрочем, он не знал, как встретиться с Катериной Бакуниной. Ломоносов попросил дядьку Фому начистить мелом пуговицы на мундире и любовался. Они теперь блестели. Жанно, попробовав растянуть панталоны, из которых вырос, отказался от своего намерения. Они отправились на бал. Пушкин был сумрачен и неловок. Он слишком много написал стихов Бакуниной, чтобы радоваться этой встрече или чего-нибудь ждать. Но окна у Бакуниных были освещены. Женские тени мелькали. Он вдруг задохнулся, засмеялся, взял за руку Жанно и сказал, что сегодня будет танцевать. Жано, второй влюбленный, также собирался. Сотни свечей горели, на хорах музыканты настраивали скрипки. Бледная, с покатыми плечами, с неровным румянцем Бакунина встретила их с улыбкой, которой он боялся. Может быть, она и не была так прекрасна? Она была похожа на свою мать, что он впервые заметил. Мать была окружена молоденькими бледными людьми, странно похожими друг на друга, Это все были дамские угодники, вистовщики, которых Пущин не терпел. Старая Бакунина их пригревала, двое гусар, свисающих с плеч ментиках, подошли к ним, Соломирский, Чаадаев. Оба были знаменитые щеголи, слава об их щегольстве и соперничестве занимала всех царскосельских обывателей. Они любили появляться на балах вместе, почти не разговаривая друг с другом, почти не глядя друг на друга, провожаемые широко раскрытыми женскими глазами. Веера шевелились, красавицы переговаривались. Подруги Эвелины чему-то засмеялись, и оба гусара как по команде двинулись к ним. Танцы начались. Бакунина открыла бал с Соломирским. Там, где был Чаодаев, там был прежде всего он, и только потом другие. Бакунина это хорошо знала, А теперь еще стали поговаривать о близком назначении его. Чадаев стал танцевать мазурку. И, как всегда, женщины подивились. Он не был красив, не был пылок, как приличествовало танцу. Он танцевал без молодечества, не топая. Февелина сказала вдруг, что Чадаев похож на статую, и все согласились. Танцевал он ни скоро, ни медленно, и когда улыбался, его улыбка была медленной наградой для всех женщин. И они улыбались. Пушкин смотрел на него, как зачарованный. Возвращались вдвоем. Чаадаев шел осторожно, ставя ноги, и ни разу не задел веток, ни разу не размахнул рукой. Чище его мундира не было, стройней не было. Подходя к казармам, Пушкин почувствовал, что все это было Чаадаевской мудростью. Не было рабства случайности.